Глава 24. Благодаря грамотно рассчитанному приему снотворного я проснулся ровно в 7 часов 6 минут, не испытывая никаких неудобств. Рози заснула в метро по дороге в отель. Я решил пока не рассказывать ей о разговоре в подвале, равно как и не делиться своими наблюдениями о том, что я увидел на серванте в столовой Эслеров. Там была большая фотография со свадьбы Сака и Джуди. Рядом с Исааком стоял Джеффри Кейс в парадном костюме Шафера – Доктор Кейс, которому оставалось жить всего лишь 370 дней, улыбался. Я попытался сам осмыслить произошедшее и сделать выводы, опасаясь, что слишком эмоциональная реакция Рози испортит ее впечатление от Нью-Йорка. Она была восхищена тем, как ловко я взял пробу ДНК и как непринужденно повел себя, вызвавшись помочь с уборкой посуды. «У тебя развиваются навыки общения». Отель оказался очень уютным. После того, как мы зарегистрировались, Рози призналась. Она боялась, что я поселю ее в свой номер в качестве расплаты за поездку в Нью-Йорк, прям как проститутку. Я оскорбился до глубины души, и ей, кажется, понравилась такая моя реакция. Я отлично потренировался в спортзале и, вернувшись в номер, увидел мигающую лампочку телефона. «Рози, где ты был?» — спросила она. «В спортзале». Физические упражнения отлично снимают последствия перелета. И еще солнце. Я планировал пройти пешком 29 кварталов при солнечном свете. А ты ничего не забыл? Сегодня мой день. И завтра тоже. До полуночи понедельника ты моя собственность. А теперь давай спускайся. Жду на завтраке. Что, прям в спортивной одежде? Ну нет, Дон, разумеется, не в трусах. Прими душ, оденься, у тебя 10 минут. Я всегда завтракаю перед душем. «Сколько тебе лет?» — агрессивно спросила Рози. Ответа она ждать не стала. «Ты как старик. Я всегда завтракаю перед душем. Не садись в мое кресло. Это мое место. Кончи меня сношать, Дон Тилман». Последние слова она произнесла медленно и отчетливо. «Я решил, что лучше с ней не спорить, а уж тем более не вступать в интимную связь». Утешился тем, что завтрак полуночи все будет кончено, а пока мысленно настроился на ощущения в зубоврачебном кабинете. Мне предстояло испытание, сравнимое с пломбировкой корневого канала. Я спустился. «Сколько лет твоей рубашки?» Тотчас же обрушилась на меня роза. «Четырнадцать», — ответил я. «Сохнет очень быстро. Идеальная вещь для путешествий». На самом деле это была специальная рубашка для пеших прогулок, хотя, конечно, за время ее эксплуатации текстильная промышленность совершила значительный прогресс. «Вот хорошо», — сказала Рози. «Значит, расстаться с ней будет не так обидно. Быстро наверх надень другую рубашку». Но она мокрая. Я имею в виду ту, что подарила тебе Клоди. Заодно и джинсы поменяй. Я не собираюсь гулять по Нью-Йорку с босиком. Когда я спустился вниз, чтобы предпринять вторую попытку позавтракать, Рози встретила меня улыбкой. «Знаешь, а ты, на поверку, довольно симпатичный», — она посмотрела мне в глаза. Дон, Тебе что, все это не нравится, да? Ты предпочел бы в одиночку ходить по музею, да?» «Какая проницательность!» «Я понимаю, но ты столько всего для меня сделал. Ты привез меня в Нью-Йорк, и, кстати, я продолжаю тратить твои деньги, поэтому я хочу сделать что-то хорошее для тебя». Можно было возразить, что желание Рози сделать что-то для меня — Обычно заканчивается тем, что я делаю что-то для нее, но это могло спровоцировать новую вспышку агрессии. Ты сейчас в новом месте, в новой одежде. Когда средневековые пилигримы пребывали в Сантьяго де Компостела, пройдя сотни километров, они сжигали свои одежды, символизируя перемены в себе. Я не прошу тебя сжигать одежду пока. Во вторник можешь снова облачиться в старье. Просто будь открыт для нового. Дай мне за эту пару дней показать тебе мой мир. Начинай вот с этого завтрака. Мы с тобой приехали в город, где подают лучшие в мире завтраки. Должно быть, Рози заметила мое внутреннее сопротивление. Послушай, а у тебя ведь вся жизнь расписана поминутно, да? Совершенно верно. Так вот, два дня из нее ты отдал мне. Если ты сейчас откажешься, считай, что впустую потратишь два дня своей жизни, которые я могла бы сделать интересными, насыщенными и веселыми. И стало быть... Она замолчала водитель в номере оставила. «Сейчас бегаю за ним, и мы пойдем завтракать». Она развернулась и пошла к лифтам. Меня разбередили ее слова. «Я всегда оправдывал свой жестокий распорядок эффективностью. Но действительно ли я стремился к пользе дела или попросту привык жить по плану? Неужели я такой же, как мой отец, который каждый вечер садился в одно и то же кресло?» «Я никогда об этом не говорил, Рози. Дело в том, что и у меня действительно имелось свое кресло». Был еще один довод, который она не выложила, поскольку попросту о нем не знала. За последние 8 недель я переживал два из трех самых счастливых мгновений своей взрослой жизни, это при том, что все визиты в Музей естественной истории я сложил в одно целое. В обоих этих эпизодах присутствовала Рози. Есть ли здесь какая-то связь? Вот что я должен был выяснить. К тому времени, как Рози вернулась, я сделал перезагрузку мозга, упражнение, требующее огромной силы воли, зато теперь я был приспособлен к адаптации. «Ну?» – спросила она. «Ну? И где тут подают лучшие в мире завтраки?» Мы нашли лучший в мире завтрак за углом. Наверное, это был самый нездоровый завтрак в моей жизни. Но я решил, что вес, спортивная форма, острота ума и навыки восточных единоборств не пострадают – Если я забуду о них на пару дней. Мой мозг был настроен на новый режим работы. Ты сожрал все. Не верю, сказал Роди. Было так вкусно. Хорошо. Обойдемся тогда без ланча, но зато будет поздний обед, сказала она. Мы можем поесть любое время. К столику подошла наша официантка. Рози кивнула на пустые кофейные чашки. Превосходный кофе. Думаю, маселим еще по одной недоуменно произнесла официантка. Было совершенно очевидно, что она не понимает, о чем говорит Рози. Очевидно было и то, что Рози совсем не разбиралась в кофе, или же она, следуя моему примеру, проигнорировала название кофе и наслаждалась неведомым напитком. Зато моя методика дала блестящий результат. «Один стандартный кофе со сливками и один стандартный кофе без сливок, пожалуйста». Пришел я на помощь Рози. «Конечно». Нью-Йорк – город, где люди привыкли выражаться прямо и по делу. Это мне было по душе. Я обожал говорить по-американски. Сливки вместо молока, подъемник вместо лифта, чек вместо счета. Перед своей первой поездкой в Штаты я выучил наизусть список различий между американским и австралийским словарями и был удивлен тем, как быстро мой мозг переключился на употребление новых слов. Мы пешком двинулись в город. Время от времени Рози заглядывала в свой путеводитель с названием «Не для туристов». Судя по названию, не лучший выбор. «Угу. И куда мы идем?» — спросил я. «Никуда. Мы уже пришли». Мы стояли у магазина одежды. Рози спросила, не против ли я зайти внутрь. «Тебе не обязательно спрашивать», — сказал я, руководишь, ведь ты. Поскольку речь идет о магазинах, я должна была спросить. Все-таки это для девчонок. На самом деле я хотела сказать... Полагаю, ты уже бывал на Пятой авеню раньше, но строить предположение насчет тебя как-то неуместно. Ситуация была асимметричной. Я тоже не знал, в какой области лежат интересы Рози, иначе удивился бы тому, что она отнесла себя к девчонкам. До этого я думал, что для феминисток этот термин в отношении взрослых женщин неприемлем. Рози, как оказалось, очень тонко чувствовал мое настроение. Я ведь в Нью-Йорке не видел ничего, кроме конференц-залов и музея но теперь смотрел на город другими глазами, и он меня завораживал. Огромный магазин сигар, цены в ювелирных магазинах, небоскреб утюг, музей секса. Впрочем, Рози, подумав, исключила последний пункт. Наверное, это было правильное решение. Возможно, опыт был бы занятным, но риск допустить оплошность слишком велика. «Хочешь купить что-нибудь?» – спросила Рози. «Нет». Но уже через несколько минут меня осенило – «А где-нибудь продают мужские рубашки?» Розер смеялась. «В Нью-Йорке на Пятой авеню. Может, нам повезет?» Я уловил сарказм, но дружелюбный. Мы нашли рубашку в том же стиле, что и подарок Клодии в огромном универмаге под названием «Блюмингдейл», который действительно оказался на Пятой авеню. Мы никак не могли сделать выбор между двумя приглянувшимися рубашками и купили обе. Мой гардероб стремительно разрастался. Мы дошли до Центрального парка. «Обед-то мы пропускаем, но от мороженого я бы не отказалась», — сказала Роди. «В парке торговал мороженщик, и в его тележке я углядел вафельные рожки и готовые смеси». Меня захлестнуло ощущение ужаса. Я сразу распознал его и приготовился к худшему. «Вкус имеет значение?» «Хм, что-нибудь с арахисом. Мы ведь в Штатах». «Все мороженое одинаково на вкус». «Чушь!» Я объяснил теорию вкусовых рецепторов. «Хочешь пари?» — предложила Рози. «Если я смогу отличить арахисовое от ванильного, то ты покупаешь два билета на Человека-паука на Бродвей сегодня вечером». «Но у этих двух будет разная консистенция из-за арахиса». «Ну хорошо, тогда любые два, на твой выбор». «Я заказал абрикосы и манго». «Закрой глаза», — приказал я, хотя в этом не было необходимости, по цвету шарики не отличались. Но я не хотел, чтобы она видела, как я подбрасываю монетку, чтобы решить, какое мороженое ей предъявить. Я опасался, что со своими психологическими способностями она угадает последовательность моих действий. Я бросил в и вручил ей мороженое. «М -м -м -м -м -м. «Манго», — сказала Рози. М -м -м, «Совершенно верно». «Опять монетка и снова решка». «Опять манго?» Три раза подряд она правильно угадала манго, потом абрикос, а еще раз абрикос. Ее шансы на успех составляли один к 32. На 97% я мог быть уверен в том, что она умеет различать вкусы. Невероятно. «Итак...» «Сегодня вечером у нас Человек-паук?» «Нет, ты один раз ошиблась.» Рози посмотрела на меня очень внимательно, а потом расхохоталась. «Ты меня разыгрываешь, правда?» «Не верю, но ты реально научился шутить!» — она вручила мне мороженое. «Ну, раз тебе все равно, какой вкус? Ешь абрикосовое!» Я уставился на рожок. «Ну, что я мог сказать? Она ведь его уже облизала!» И она снова прочитала мои мысли. «Слушай, а как ты собираешься целоваться с девушкой, если не можешь есть с ней одно и то же мороженое?» На меня накатила безудержная радость, рожденная и успехом моей шутки ее репликой насчет поцелую. Поцеловать девушку? Разделить с ней мороженое? Да, все было в третьем лице, но относилось именно к той девушке, что ела сейчас, мороженое с Доном Тилманом, разгуливающим в новой рубашке и джинсах по Центральному парку Нью-Йорка в солнечный воскресный день. В отеле мне понадобился тайм-аут. 114 минут, хотя я был чрезвычайно доволен проведенным днем. Душ, электронная почта, расслабляющие упражнения в сочетании с растяжкой. Я отправил Джину письмо, копия Клодии, с кратким описанием нашей прогулки. В 19.00 мы договорились встретиться в фойе. Роза опоздала на 3 минуты. Я уже собирался звонить ей в номер, когда появилась она в купленных днем обновках, белых джинсах, голубой а-ля футболке и пиджаке, в котором была накануне вечером. Я вспомнил джиннизм, подслушанный однажды в разговоре Джина с Клодией. «Ты выглядишь очень элегантно», — сказал я. Это было рискованное заявление, но ее реакция оказалась положительной, и Рози действительно выглядела очень элегантно. Мы выпили коктейли в баре с самым длинным в мире коктейльным листом, включающим много неизвестных даже мне названий, а потом посмотрели «Человека-паука». После фильма мы делились впечатлениями. Рози сочла историю немного предсказуемой, а меня так и распирало от эмоций. Я не был в кино с детства. Сам сюжет меня не особо занимал, чего не скажешь о механике полетов Человека-паука, это было потрясающе. В Нижний сайт мы возвращались на метро. Я был голоден, но не хотел нарушать правила игры, установленные Рози. К счастью, она все предусмотрела. На 22.00 заказ столика в ресторане «Момофуку Ко». И мы снова жили по времени Рози. «Это тебе мой подарок за то, что привез меня сюда», — сказала она. «Мы сели за стойку на 12 персон, откуда можно было наблюдать за работой поваров. Пришлось, правда, пройти некоторые раздражающие формальности, из-за которых я в ресторанах чувствую себя не в своей тарелке». «Есть предпочтения? Аллергии? Антипатии?» — поинтересовался шеф. «Я вегетарианка, но люблю органические морепродукты», — сказала Рози. «А вот он ест все. То есть абсолютно». Я потерял счет переменам блюд. Я съел сладкое мясо, фуагра впервые в жизни, икру морского ежа. Мы выпили бутылку розового шампанского. Я болтал с поварами, и те рассказывали мне о том, что они готовят. Такой вкусноты я еще в жизни своей не пробовал. И никто не требовал от меня надеть пиджак. Более того, рядом со мной сидел мужчина в костюме, который сочли бы экстремальным даже в маркизе Квинсбери. Это я еще молчу про пирсинг на лице. Он слышал мой разговор с шефом и спросил, откуда я родом. Я ответил, м, -м и как вам Нью-Йорк?» Я сказал, что нахожу этот город очень интересным Мы подробно описал наш дневной маршрут» но чувствовал, что под гнетом стресса от общения с незнакомым человеком мое поведение изменилось. А если еще точнее, оно вернулось в привычные для меня рамки. Весь этот день с Рози я был раскованным и расслабленным, говорил и двигался иначе, так же, как и в разговоре шеф-поваром, с которым мы на самом деле обменивались профессиональной информацией. А вот в неформальном общении с незнакомым человеком я опять растерялся и стал прежним, мягко говоря, странноватым. Мужчина с пирсингом, должно быть, это заметил. «А знаете, что мне нравится в Нью-Йорке?» — сказал он. «Здесь так много чудиков, что никто даже их не замечает. Мы все прекрасно уживаемся вместе». «Ну, как тебе понравился наш день?» — спросила Рози уже в отеле. «Лучший день моей взрослой жизни», — ответил я. Рози, казалось, была так счастлива слышать это, что я решил не портить впечатление концовкой, если не считать музей естественной истории. «Отсыпайся», — сказала она, — «в 9.30 встречаемся тут, а потом повторим пир». «Идет?» Возражать было глупо, да и не хотелось.